Светлана Михайловна, доктор филологических наук, профессор, заведующая отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения Российской Академии Наук, иностранный член Сербской Академии Наук, лингвист, фольклорист и исследователь традиционной духовной культуры славянских народов, автор четырех книг и более 700 статей по языкознанию и этнолингвистике. вместе с академиком Толстым разрабатывала теоретические основы славянской этнолингвистики. Я постараюсь познакомить вас с такой наукой, или, может быть, э, научной дисциплиной, или даже направлением науки, которая называется этнолингвистика. И э, дисциплина, о которой, может быть, не все знают, и она не очень широко известна, не очень популярна. И, и я вот постараюсь э, что-то о ней рассказать. Но прежде всего из самого названия «этнолингвистика» вы, наверное, уже можете сделать какие-то заключения. Во-первых, вот эта первая часть «этно» уже вас отсылает к этнографии, или, как теперь любят говорить, этнология. Это как-то звучит более высоко. И, э, ну, то есть, к науке, которая занимается изучением народов. Потому что «этнос» по-гречески – это «народ». Да? И, кстати, эта наука, этнография в России вот до революции и называлась почти всегда народоведением. А вторая часть лингвистики, ну, она совсем понятна. Это языкознание, лингвистика. Так вот, ясно, что этнолингвистика – это какое-то сочетание этих двух наук. Вообще, на пограничье разных научных дисциплин, особенно в XX веке, образуется очень много новых наук или новых таких дисциплин. Ну, вы знаете прекрасно, там, не знаю, биохимия или там физическая химия, химическая физика и, и так далее. Но важно понимать, что это всегда не механическое объединение двух наук, а такое их взаимное притяжение – которая совершается всегда с какой-то определенной целью, с какой-то задачей, не просто так. Вот я постараюсь показать, зачем нужно объединять этнографию и лингвистику, и как это делается вот в той дисциплине, которая называется «этнолингвистикой». Но вообще надо сказать, что сам термин ⁇ это этнолингвистика ⁇ он не такой новый, как та дисциплина, о которой я собираюсь говорить. Потому что им пользовались еще в конце XIX века и в начале XX века американские... Сначала этнографы, а потом лингвисты, которые изучали язык американских индейцев и культуру американских индейцев. И которые очень быстро поняли, что одно без другого изучать невозможно. Что невозможно понять и описать их культуру, не зная языка. И что невозможно описать язык, не проникая, не углубляясь в культуру, в верование, представление, обрядность и, и так далее. Так вот... Значит, этнолингвистика занимается как раз диалектным языком и традиционной народной культурой, которая, слава богу, еще не совсем исчезла и еще очень даже как-то жива. И то есть той таким типом культуры, который вот один замечательный ученый наш исследователь европейского средневековья Арон Яковлевич Гуревич назвал культурой безмолвствующего большинства. Потому что в самом деле европейскую культуру всегда изучали только в ее самых высоких каких-то образцах. Правда? И это была культура авторская. Там всегда известны там писатели, художники, композиторы, музыканты и так далее. А вот как себе представлял мир простой человек, вот это безмолвствующее большинство, которое выражало это вот в каких-то стихийных, фольклорных и языковых формах. Вот, и, значит, этнолингвистика занимается именно диалектным языком и э, традиционной народной устной культурой, вот этой стихийной культурой. Причём она занимается... Вот то направление, о котором я говорю, занимается славянскими языками. То есть это часть словистики такого комплекса дисциплин, э которые изучают историю, литературу, искусство, фольклор э э славянских народов, ну, которым, как вы знаете, принадлежит и русский народ. Так вот... Э Значит, этнолингвистика в словистике – дисциплина сравнительно новая. Ее создал и определил ее задачи, предмет и методы академик Никита Ильич Толстой. Вот он у вас есть здесь изображен на экране. Значит, который был сам лингвистом. И... Дал он определение этнолингвистики в 70-е годы 20 -го века. Я потом немножко расскажу, как он к этому пришёл. И вот он дал два определения этнолингвистики. Одно определение узкое, в котором этнолингвистика понимается как раздел языкознания, который занимается языком. Сейчас скажу точнее. Значит, этнолингвистика. Есть раздел языкознания или шире направление в языкознании, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции. Значит, это одно так называемое узкое определение, в котором этнолингвистика приписывается, так сказать, к лингвистике и считается ее частью. Но тот же Никита Ильич дал широкое определение этнолингвистики, и тут он говорит так: что это комплексная дисциплина, предметом изучения которой является весь план содержания культуры народной психологии и мифологии, независимо от средств и способов их формального воплощения, слова, предмет, обряд, изображение и так далее. И прежде всего вот такой подход и такое понимание, комплексное понимание этой дисциплины отразилось в э, словаре э, э, таком, такого своего, своего рода энциклопедии славянской культуры. Пятитомное такой, такой труд. Вот у меня здесь есть один из этих томов, потом вы сможете посмотреть его. Вот. Значит, сейчас издано четыре тома эта энциклопедия. Называется славянские древности, и подзаголовок есть этнолингвистический словарь. Мы потом еще подробнее об этом труде поговорим. Но сейчас я хотела. Вам объяснить или попытаться вам объяснить, почему, вообще говоря, Никита Ильич Толстой, который был лингвистом, почему он обратился к изучению традиционной культуры? Вообще говоря, это как бы другая область знания. И тут, мне кажется, были причины и объективные, и субъективные. Вот к объективным причинам я могла бы отнести то, что как раз вот в это время, то есть в 60-е и 70-е годы 20 -го века лингвистика после долгого увлечения так называемым структурализмом, то есть изучением языка изнутри. С точки зрения его внутреннего устройства, системы, изучения его элементов, из которых состоит единица языка, их соотношения. Вот на протяжении многих десятилетий это было главным содержанием лингвистики, вот этот структурализм, очень полезный этап в развитии лингвистики, но вот в годы увлечения структурализмом на план, отошла на второй план ну, как бы семантика, то есть содержание отошло на второй план того, что языком выражается, и Сам человек, как носитель языка, как его, так сказать, пользователь, тоже как бы отошел на второй план. И это, вот я думаю, можно считать таким объективным основанием, что ли, или объяснением того, почему многие лингвисты, не только Никита Ильич Толстой, вот в это время стали обращаться, ну как бы расширять свое поле и переходить от языка к более широким формам, к другим формам культуры. Но были и субъективные э, причины такого, вот в частности у Никиты Ильича Толстого. Вообще субъективные причины и обстоятельства жизни, биографии ученого очень часто играют большую роль в его научной судьбе, в выборе тех или иных путей. И так было у Никиты Ильича. Дело в том, что он родился в Сербии, в семье русских эмигрантов. Его отец был внуком Льва Николаевича Толстого. Он был белый офицер и после революции должен был эмигрировать из России». Никита Ильич родился в Сербии, окончил в Белграде русско-сербскую гимназию, причем получил аттестат зрелости в то время, когда Белград, это был 41 год, когда Белград уже был оккупирован немцами. Поэтому ни о каком дальнейшем сразу продолжении образования не могло быть в этих условиях речи. И Никита Ильич тогда... Пошел работать на, по... на постройки, как он говорил. То есть разбирать завалы тех зданий в Белграде, которые были разрушены бомбежкой. Вот у меня тут есть, если я справлюсь с этим, есть такая фотография, вот, очень, очень красочная, где он, э, вот такой молодой человек, только что окончивший гимназию, работает на постройке, таскает кирпичи и так далее, восстанавливает или разбирает эти завалы. А потом, уже ближе к концу войны, он как-то сошелся с сербскими партизанами. А когда пришла в Югославию Красная Армия, он добровольцем вступил в Красную Армию и простым солдатом ушел вместе с армией дальше воевать в Венгрию и Австрию. Вот тут тоже сейчас попробуем. Вот видите, какой он бравый солдат а, на коне. Так вот... После, когда война окончилась, семья получила разрешение вернуться в Россию, и Никита Ильич впервые оказался в Москве. Он поступил в Московский университет и окончил болгарское отделение филологического факультета. И потом, после окончания университета, много лет занимался изучением болгарских говоров. Сначала болгарских говоров на территории СССР, в Бессарабии, при, при Азове. Потом болгарских говров на территории Болгарии. В это время собирался материал для болгарского диалектного атласа. И Никита Ильич, его <coughs>, коллеги, однокурсники, аспиранты, студенты участвовали очень активно в этой работе. Таким образом, получилось, что вот уже к этому времени у Никиты Ильича сложилась такая очень мощная Такой база его словистических знаний. Уже три языка, по крайней мере, и три культуры были для него, стали для него родными. Конечно, на первом месте русский язык и русская культура. Затем сербский язык, который был для него тоже вторым родным языком. И сербская культура, в том числе и народная. И болгарский язык, и болгарская культура. Но, пожалуй, самую большую роль в том, как Никита Ильич пришел к этнолингвистике, сыграла Полесье. Вот это были экспедиции, которые организовал Институт славяноведения, а Никита Ильич Толстой тогда работал в Институте, и, и до конца жизни работал в Институте славяноведения Российской Академии Наук. И вот этот институт организовал экспедиции, Никита Ильич возглавил эти экспедиции в Полесье. И это было в 62 году. То есть вот в этом году как раз 50 лет первой Полесской экспедиции. Полесье – это огромная территория, которая, она, если я не ошибаюсь, она больше Франции. Но в наших масштабах, как вы понимаете, это не так много. Значит, Полесье занимает южную часть Белоруссии и северную часть Украины. Вот южные области Белоруссии, Брестская и Гомельская, но ну, не целиком – и северные области Украины, и немножко захватывает русскую территорию Брянщину, вот так называемое русское полесье, <связь> небольшая часть всей этой территории. Почему вообще <связь> этим полесьем заинтересовались исследователи? Потому что оно долгое время оставалось вот таким белым пятном на и на лингвистической карте славии, то есть всех славянских языков, и на культурной части славы. Оно было плохо изучено. Отчасти это объяснялось тем, что... Ну, просто даже и условиями географическими. Это такой глухой край. Дорог, конечно, было мало очень. Там болота и леса. Кстати, то, что некоторые думают, что Полесье – это значит какой-нибудь сплошной лес. Вот по поводу слова самого Полесья, а это очень старое название этого края, существует очень много разных гипотез, и до сих пор они еще обсуждаются и дискутируются. И до сих пор не очень точно известно, что значит, собственно, Полесье, потому что это явно не глухие леса, хотя глухие леса там тоже есть, конечно. И поэтому очень скоро... Эти экспедиции поначалу э, лингвистические превратились в этнолингвистические. Я сама участвовала тоже в этих экспедициях, но, правда, в первой экспедиции не была, а вот уже в 1963 году даже участвовала, но с, э, в основном... Этнолингвистическими э, собирательствами и исследованиями мы занимались в 70-е и 80-е годы. И эти занятия продолжались до самого Чернобыля, потому что Чернобыль – это тоже Полесье. И после Чернобыля возить студентов в эту зону, работать с ними в селах было уже опасно, и э, эти работы, экспедиции, полевые исследования там прекратились. Хотя потом они частично возобновились. Белорусские наши коллеги много еще работали в Полессе. Короче говоря, в Полессе был собран огромный материал. Сейчас даже вот той экспедиции, которую возглавлял Никита Ильич Толстой, сейчас этот материал составляет такой полезский архив, который хранится в Институте славянного ведения и который всё время находится в научном обороте. Вот в этом словаре, который я вам показывала, который общеславянский характер носит этот словарь, то есть он описывает культуру всех славянских народов, тем не менее полесские сведения э, занимают там очень важное место. Вот я должна просто с вами поделиться какими-то собственными впечатлениями, потому что... Тот же самый, можно сказать, культурный шок испытали и все мои коллеги, когда мы оказались в Полесе. Мы столкнулись с такими невероятными древностями, о которых мы слышали только... Читали только в книгах или слышали там на лекциях. Мы никогда не думали, что во второй половине 20 века мы сможем такое увидеть в живом бытовании. Вот увидеть такие обряды, такие верования, такое поведение и такой уклад жизни, который мы застали там. Ну вот несколько таких сюжетов самых, наиболее, так сказать, нас поразивших. Вот мы приехали в одно село в Восточном Полесье, это Гомельская область, и в первый же день мы пошли пройтись по селу, посмотреть, что это за село. И увидели женщин, которые сидели ну, на бревнышках. И мы к ним подсели, потому что в экспедиции надо же знакомиться с людьми, надо же с ними как-то контакты устанавливаться, как-то с ними разговаривать, записывать их речь. Мы подсели к ним. Ну, о чём говорится сначала? Ну, конечно, о погоде. Да? И вот мы тоже стали говорить о погоде, что вот была засуха, что вот теперь дожди и так далее. И эти женщины даже уже не столько для нас, сколько между собой, стали рассказывать, говорить друг другу о том, как в старое время и даже ещё совсем недавно люди вели себя во время засухи. Как они вызывали дождь с магическим магическими способами. И вот одна рассказывала примерно так. Вот я, когда была маленькая, мне давали мак. И я еще с одной девочкой должна была взять этот мак, пойти к колодцу и в этот колодец насыпать мак, потом взять палки и палками бить воду в колодце и при этом причитать. Макарка сыночек вылез из воды, разли слезы по святой земле. Мы были совершенно поражены. Я вам это даже этот кусочек даже покажу. А Но это как раз оказалась запись следующего раза. Это мы приехали в то же село спустя. 11 лет. Значит, первый раз мы были в 1974 году, а тут мы... 7, нет, спустя 9 лет... Нет, в 1974 году 10 лет. Мы, мы приехали в 1984 году. И, естественно, что снова спросили об этом же, потому что первый раз нас совершенно поразил этот рассказ. Рассказ о том, как голосили по утопленнику Макарки, когда не было дождя. И второй раз нам, женщина, значит, спела то же самое, другая информантка, но только она обращалась уже не к Макарке, а она говорила «Миколка, сыночек». Ох, сынок мой, Миколайко, да приди, дорожди да свои слезы повок сухой земле. Так вот, значит, что это такое мы слышали? Это, конечно, совершенно поразительная вещь. Они рассказывали, что нужно обращаться к утопленнику по имени один раз Макарка, другой раз Миколка. И просить его выйти из воды и разлить слезы по святой земле. И дальше они рассказывают. И вот я так голосила, говорит эта женщина, била палками воду, и что вы думаете, к вечеру пошёл дождь. А вот, может быть, она говорит, я слишком много голосила, поэтому дождь вот шёл и идёт, и идёт, и идёт. Такие вещи мы встречали в книгах. Вообще, требы у колодца упоминаются в очень древних текстах поучений, христианских поучений против язычества – И они известны не только в, собственно, славянских текстах, но и в греческих текстах, и в переводных некоторых текстах, они, их можно о них прочесть. Так что это мы столкнулись с такой древностью, которую, конечно, очень трудно было себе представить, что мы можем увидеть и услышать во второй половине XX века. И, и не только это. Там было и много других разных способов, которые оказались тоже Необыкновенно архаическими. Ну, например, несколько способов отгона тучи, городовой тучи. Град – это, конечно, страшное бедствие. Град побивает урожай, и люди остаются общеголодными. Поэтому целый арсенал разного рода магических средств существовал для того, чтобы городовую тучу отвести от села. Это могли быть просто заклинания, это могли быть какие-то неизвестные, непонятные, таинственные действия каких-то умелых людей, знающих людей, ну, колдунов, скажем так. И нам говорили, что такие люди есть. Один, например, умел отгонять палкой, другой там умел еще какими-то словами и так далее. Но кроме того, нужно, то есть нужно было применить все возможные способы для того, чтобы эту тучу отогнать от села, чтобы избежать такого несчастья. Ну, простые люди сделали так. Они, например, и это мы видели тоже своими глазами, они из дома выбрасывали на улицу печную утварь. То есть что это было? Кочерга, ухват, особенно хлебная лопата. Ставили это так, иногда топор, иногда косу. Ставили эти предметы... Таким образом, что направляли их на тучу и произносили еще какие-то заклинания. И туча должна была повернуть и уйти от села. Вот можете себе представить, что точно такие же сведения, но очень близкие в деталях, записаны были совсем в других частях славянского мира. Например, в Западной Сербии очень хорошо описаны вот эти обычаи защиты от града. Или на, в Южной Польше и так далее. Что ещё мы там увидели? То есть мы увидели там огромное количество всего, а обо всём я, конечно, не смогу рассказать, но вот ещё одну вещь упомяну. Мы столкнулись с тем, что вот в, это, в эти 70-е годы XX -го века для жителей этого края остается совершенно актуальным и очень важным лунное время. Конечно, все знали календарь, конечно, все знали, какой месяц, какой день недели, какой год идёт и так далее. Но в своей бытовой практической деятельности, хозяйственной, все руководствовались отнюдь не этим, а лунным временем. Очень важно было сеять в определённую фазу Луны, только на молодом месяце, как говорили в Полесе. Потому что иначе... Э, Хлеб, хлеба будут и вообще все посеянное будет плохо расти. А молодой месяц, потому что он растет, вот в этом и есть магия, молодой месяц растет, становится больше и больше, и также будут расти хлеба. Затем, например, скажем, а вот ткать начинать, основу сновать. Нельзя было на молодом месяце, потому что, вот тоже мотивировки все совершенно магические. Почему нельзя было? И это все очень строго соблюдали, потому что... Тогда полотно, которое ты выткишь, будет молодое, то есть редкое и слабое, будет быстро изнашиваться. А дом, например, надо строить только на старом месяце, потому что он будет крепкий, потому что старый – это значит крепкий, он будет крепкий, он будет долговечный, и в нём люди будут жить счастливо и долго. Вот такого мы наслушались, записывали всего этого. И, конечно, как вы понимаете, при том, что многие из нас, и прежде всего Никита Ильич, владел очень хорошо и данными всех других славянских традиций, и мы, многие из нас тоже были начитаны в этой этнографической литературе, в каких-то материалах, которые обильно собирались в конце 19-го, начале 20 века. Конечно, это не могло нас не поражать и не могло нас не направлять в сторону вот, изучения этой культуры, вот тех древностей, которые так хорошо сохранились в Полесе, но, как оказывается, и очень неплохо сохранились и в некоторых других частях славянского мира. Правда, не везде одинаково. Но вы знаете, что вот на русском севере очень многое сохранилось, хотя русский север не принадлежит к числу таких исконных праславянских земель. Очень много у южных славян, Ну и у словаков, ну и там в некоторых районах Польши. Меньше всего, скажем, у чехов, но даже и в чешских свидетельствах мы очень, такого очень много можем найти, старого, архаического и, и древности. Так вот, отсюда возникла, значит, таким образом идея создания такой Ну, в некотором роде энциклопедии славянских древностей. И вот осуществление, воплощение этой идеи вот мы находим в этом словаре. Но надо сказать, что древностями занимались и задолго до нас, славянскими древностями, в XIX веке, на волне такого европейского романтизма, очень много занимались древностями разных народов, в частности, мифологией, с таким... Как бы вам сказать, с такой целью найти глубокие корни своего собственного народа. Построить его историю, его мифологию по образцу греческой и римской. Очень много всего выдумывалось вот в ходе этих так сказать, построений. Но это было в то же время и очень много ценного было в то время собрано и осмыслено. Была такая в России мифологическая школа в русской фольклористике. И ее... Одним из ее блестящих таких представителей был... Александр Николаевич Афанасьев. Вот он тут у вас есть. Которого, имя которого вы, конечно, прекрасно знаете, но, наверное, больше всего знаете его как собирателя и издателя русских народных сказок, которые мы все читаем и в детстве, и не только в детстве. Так вот, Александр Николаевич был не только собирателем сказок, а он как раз, принадлежа к этой мифологической школе, считал своим долгом найти вот такие древние корни славян, мифологические. Конечно, использовались при этом данные письменных памятников, упоминания о славянских богах, летописях и так далее. Но главным образом он опирался... Вот его книга, которую он написал, трех трехтомная, «Поэтические воззрения славян на природу». Вот это первое издание этой книги. И это огромный фундаментальный труд, и он базировался в значительной степени на языковом материале. То есть на сравнении слов, выражений русского и других славянских языков с соответствующими данными других народов – германских, романских, древнеиндийского, итальянского, латыни и так далее. Но нужно сказать, что в то время и действительно получалось, что славяне вот тоже обладают такой развитой мифологией. Вот у них тоже всё это есть, все эти представления о небесных силах, о земных и так далее. Потом, после Афанасьева, как-то интерес к этой теме немножко заглох. Отчасти из-за из из критического восприятия книги Афанасьева. В нашей стране, по крайней мере как-то отошел на второй план. Этим стали заниматься меньше, зато очень много занимались собирательством. То есть накоплением материала по разным территориям и России, и других славянских стран. Собиранием фольклоры, изданием текстов и так далее. И, тем более мифологии, конечно, никакой нельзя было заниматься практически вот в советское время. И не занимались. Но вот почти не занимались. Но все-таки сто лет спустя, после Афанасьева, два таких выдающихся ученых нашего же Института славяноведения. Вот здесь есть их портреты. Это слева Вячеслав Сеулович Иванов, а справа Владимир Николаевич Топоров. Оба академики, а кроме того, друзья со студенческих лет и соавторы в очень многих работах, Вот они вдвоем обратились снова к славянским древностям и на новом уровне развития науки с привлечением новых данных предложили такую реконструкцию славянской культуры в ее вот таких мифологических основах. И это их книга Исследование в области славянских древностей. Книга замечательная, книга, которая э, э, действительно э, вот, восполняла огромную лакуну в изучении, вот в таком, на современном уровне, изучении э, мифологических основ славянской традиционной духовной культуры. При этом э, эти авторы пользовались... Конечно, они, собственно, славянские материалы очень внимательно изучали, но для них было очень важным то, что называется внешним сравнением. То есть сравнение славянских данных с данными других традиций. Прежде всего, балтийских, по которым накопилось очень много новых данных. Вот Владимир Николаевич Топоров был специалистом по балтийским языкам тоже. Затем... Из-за контактов Руси и славян других, с иранскими племенами, очень многие элементы иранской культуры проникли к славянам. В частности, иронизмом считается даже и наше название «бога». Вот До сих пор эта этимология, так сказать, не опровергнута, хотя критика существует ее. Так вот, «бог», «богатство» и все, что дальше от этого слова образуется – так вот, они предложили реконструкцию таких мифологических представлений славян по данным языка и фольклоры в свете вот такого внешнего сравнения. И вот почти в то же время возникает и этнолингвистика версии Никиты Ильича Толстого. Но подход Никиты Ильича другой. Его подход... Он хотел сделать акцент не на древних свидетельствах о, например, славянских богах, а э, хотел сделать акцент на массовом материале, собранном собирателями в конце 19-го, в начале 20 века, и от него двигаться, так сказать, к древности, постепенно реконструируя древность. Вот он говорил об этом так – конечно он при этом не отрицал значение вот этого внешнего сравнения тоже но последовательность ему казалось более важный вот такой вот он писал при исследовании древнего славянского духовного мира путь от старого к новому от исчезнувшего к более близкому вот это тот путь к которым шли и афанасьев и иванов и топоров современному означает путь от материала малого до ничтожности к материалу обильному, огромному, в значительной степени еще не собранному. Поэтому, лишь проделав путь от нового к старому, от современности, ну, имеется в виду XIX-XX век, к древности, установив перспективную эволюционную последовательность в обратном порядке, можно и нужно перевернуть этот порядок, возвращая всему процессу развития его историческую последовательность. Таков современный взгляд на эту проблему и способ её исследования, который можно назвать методом рытья тоннеля с двух сторон. То есть, с одной стороны, рыли Иванов и Топоров, а с другой стороны, вот Никита Ильич хотел рыть, конечно, не он один. И вот в этом отношении, вот в таком подходе, он был очень близок к другому замечательному русскому ученому, Дмитрию Константиновичу Зеленину. Интересно, что Дмитрий Константинович Зеленин, сейчас пару слов о нем скажу, был, как и Никита Ильич Диалектологом тоже. И у него есть работы по русской диалектологии. Но основ... главным образом, главным делом его жизни была этнография. И он является автором, может быть, вы даже знаете, это единственный такой сводный труд по этнографии восточных славян – как раз Дмитрий Константинович Зеленин, который еще в 1927 году был издан, но на немецком языке. И только в 1990 году был переведен на русский язык. И до сих пор является таким основным пособием по кратким, сжатым, но очень точным пособием по русской этнографии. Причем там есть даже и материальная культура, и материальная, и духовная культура. То есть полностью весь так сказать, объем этого предмета был охвачен. Так вот, Дмитрий Константинович Зеленин... Знаменит вот этой книгой, очерки, кроме всего прочего, вот этой книгой, но она для нас была очень важной, которая называется ⁇ Очерки русской мифологии ⁇ и подзаголовок у нее ⁇ Умершие неестественной смертью и русалки ⁇ В этой книге Дмитрий Константинович вот на обильном новом материале, собранном на территории восточных славян, Тогда вообще мало делили русских украинцев и белорусов, а чаще занимались целиком всей этой восточнославянской территорией. Он показал чрезвычайно убедительно, какую огромную роль в традиционной культуре, в традиционном укладе, укладе жизни играли представления людей о об умерших неестественной смертью. То есть самоубийцах, утопленниках, висельниках. Им приписывалась почти абсолютная власть над земной жизнью. От них зависело очень многое. И дождь, и засуха, и стихи, другие стихийные бедствия, и даже пожары, и смерти, и так далее. И в частности, вот он показал, что этих умерших неестественной смерти, он их называл заложными покойниками. Вот в науке до сих пор нет единого мнения о том, что же это за слово вообще заложенный. Ни в каких диалектных словарях этого слова нет. Так вот он показал, какую роль играет вера в этих заложенных покойниках. Дело в том, что их по народным представлениям не принимает земля. Если их закапывают в землю, то земля их выбрасывает. И поэтому и э, наказывает людей вот какими-то стихийными бедствиями. Градом, громом, засухой и так далее. Вот вы видите, что это совершенно то же самое, что мы встретили в Полесе. Там тоже часто э, рассказывали нам еще один интересный очень такой рассказ а, о том, как во время засухи а, люди... Стали думать, от чего бы эта засуха случилась. И говорят, ага, мы знаем. Вот недавно повесился человек на хате, вот так они рассказывали. И этого человека не только похоронили на кладбище, но еще и поставили крест на его могиле. Страшный грех. И вот за это люди наказаны, наказаны засухой. И э, тогда, э, замечательный совершенно рассказ, тогда люди пошли на кладбище, И стали срывать этот крест. И у них это не получалось, потому что родственники знали, что будут его срывать, и укрепили его как следует. Тогда они пошли в колхоз. Вот, Понимаете, вот это сочетание вот таких понятий. Пошли в колхоз, попросили трактор, им дали трактор. Они сбросили этот крест, вынули труп и бросили его в воду. И тогда пошел дождь. Это совершенно то же самое, что написано у Зеленина. Это то же, что мы находим у южных славян, у сербов и болгар, такие представления. Таким образом, вот эти древности, вы видите, каким образом... Образом, они удивительным образом сохраняются до почти нашего времени. Мы на, на, на этом сегодня кончим. И, пожалуйста, если есть вопросы. Иван Ридель, Государственная академия славянской культуры, угу. факультет культурологии. У меня такой вопрос. А чем, собственно, эта лингвистика, да, как направление в науке, отличается от этнографии? Да, я вот об этом еще собираюсь говорить. Она отличается тем, какую роль в реконструкции вот этих древних представлений играет язык. Как в языке отражается эта культура. Вот больше всего этим. И кроме того, этнография до недавнего времени, а можно сказать и до сих пор, остается наукой описательной Этнография занимается, как вы знаете, не только духовной культурой, но и культурой материальной. А, кстати, этнолингвистика материальной культурой тоже интересуется, но совершенно в другом плане. Если этнографию интересует, например, какие виды одежды, да, какие, какая пища у того или другого народа, ну, конечно, и обычаи, и обряды тоже, то этнолингвистику... Одежда и пища тоже очень интересуют, но совершенно в другом плане, с точки зрения тех смыслов знаковых, которые выражают предметы, одежды или виды пищи, или отношения к пище. Иначе говоря, у этнографии нет такой задачи, ну, по крайней мере, она до сих пор так не формулировалась, реконструировать, ну, это условное немножко слово, но все-таки реконструировать вот то, что мы называем картиной мира, то есть систему представлений о мире. Вот я думаю, что в этом... Ну, а, конечно, они взаимодействуют, потому это и называется ледная Фёкла Толстая, выпускница филологического факультета МГУ. Я хотела понять, всякий ли предмет вот в этой традиционной народной культуре имеет какое-то своё значение, кроме простого функционального, там вот ухват – это ухват, веник – это веник, но есть ещё двойной смысл. И наша современная жизнь, которая лишает простые предметы каких-то вторых смыслов, ручка – это просто ручка, а платок для меня – это просто платок. Но Становится ли Но белая ленточка всё-таки белая ленточка. Да, это, это правда. Становится ли наша жизнь от беднее. этого беднее, что мы воспринимаем предметы вот так, как вы, гораздо проще? Я думаю, что это просто другие механизмы здесь действуют и другие предметы. В культуре тоже далеко не всё наделяется каким-то культурным смыслом и символическим. Тоже об этом ещё немножко поговорим. А культура в этом отношении избирательна, в отличие от языка, который может... Называть собой, словами, всё что угодно. Культура выбирает. Потом об этом поговорим. И в нашей жизни тоже просто другие предметы наделяются, в других контекстах, другими смыслами. Так что, вот, мне кажется, что это, это такая совершенно необходимое свойство культуры. Наделять нечто в мире, в человеке, в окружающем нас вообще действительности всей, наделять какими-то смыслами. Так культура строится. Шитова Виргиния Аспирантка. Не считаете ли вы, что русский язык теряет свою самобытность, активно заимствуя иностранную лексику? Спасибо. Да, это, конечно, немножко другая тема, но не считаю. Я думаю, что язык вообще такая мощная организация, такая система, такой организм даже, я бы сказала, который э, сильнее нас всех. Вот мы можем заимствовать все, что угодно, а он посмотрит потом, что оставить, что отбросить. Э, поэтому и, я не думаю, что язык... Пор... Конечно, не надо э, отказываться. Вот самое страшное, что, мне кажется, происходит, не то, что много новых слов чужих попадает в наш язык, а то, что старые забываются. Вот старые слова, вот сейчас молодежь часто не знает простых старых русских слов. И это, конечно, объясняется тем, что и читают меньше, и Вообще меньше со словом имеют дело. Сейчас больше с делом имеют дело, а со словом меньше. Так что вот, а то, что заимствуются слова, это не страшно. Это язык переработает, что надо оставить, что надо отбросить.